Глава седьмая. Или почему работать с психами комфортно? Часть четвертая. Стоило нам влезть в разбитое окно, как пришло сообщение от системы. Внимание! Внешнее воздействие веры на ментальную, физическую духовную сферы. Напряженность 0,254 РВ. Это мы лишь вступили в туман. Мой иммунитет был выкручен на максимальную дистанцию, дабы прикрыть оркестра. Но, несмотря на это, я все равно нервно сжимал в руках револьверы. Призванные существа довольно неприятные противники. Никогда нельзя в полной мере угадать спектр их способностей. Если фантазия творца скудная, то пара способностей только. А вот если богатая, или, как в нашем случае, за призывом наблюдала куча народа, Тут может быть что угодно. Да и силы у существа будет немало. Тот самый случай, когда чем меньше знаешь о противнике, тем он слабее. Туман, в который мы нырнули, оказался неплотным. Видимость на десяток метров. Однако он почти сразу попытался атаковать. Несколько полупрозрачных жгутов ударили в нас, но мой иммунитет остановил хаотичную атаку еще на дальних подступах. Вера в этой аномальной местности была еще сырая, не пришедшая в баланс. Куда больше меня напугало потряхивание пола и несколько новых трещин на стенах. Оркестр уверенно поспешил туда, где последний раз фиксировался сигнал штурмовой группы. Мы проскочили склад, не обращая внимания на то, как вокруг нас дождем падают различные ящики. Мы вышли в служебное помещение, однако за первым же поворотом нас ждал обрушенный коридор. Самым простым путем было по завалу подняться на этаж выше и уже по нему пройти до нужного места. Подъем занял несколько минут, но что меня больше всего напрягало, часть камней была не от кирпича или бетона, а кристальная, как те, что начали захватывать здание при входе, и они рассыпались под моими руками в пыль. Второй этаж пострадал меньше, Но здесь случались перебои с электричеством, поэтому вокруг нас начало плясать множество теней. Неестественных теней, которые, готов поклясться, были живыми. Револьвер так и метался от одного темного сгустка к другому, но я сдерживал себя, помнил, что это лишь отголоски силы призванного существа, и они ничтожны. Нам всего пройти несколько поворотов по укрытому сеткой трещин проходу до лестницы. Грохот выстрелов и боль слились в едином мгновении. Даже сам не понял, как осела, в груди забулькала, и я закашлялся кровью. Я падал на пол и чувствовал, что мое тело отмечено пунктиром пулевых отверстий, а в проеме одной из комнат сквозь тень проступает силуэт душиловки, в чьих глазах пылала яростная решимость. И она уже переводила огонь на оркестра, что только оборачивался —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 Все прошло, осталось лишь легкое онемение в членах, словно они слегка запаздывали за мыслями. Боль обожгла запястье. Тени взвелись хороводом, и я упал на пол, и очередь пуль прошла надо мной. Я же стрелял в ответ из револьвера. Мне повезло на третьем выстреле, удалось ранить душеловку в бок, и она вновь растаяла, лишь рухнула на пол оружие. Начальник только одобрительно кивнул на мои действия. Секундой позже дом сотрясла новая судорога. Удержаться на ногах становилось сложно, но еще труднее было не вляпаться в кристаллические наросты, которые начали покрывать пол и стены. Новый поворот, и тут нам повезло. Проход пересекала глубокая трещина над тем местом, где должна была находиться оперативная группа. Более того, из этой трещины торчали покрытые кристаллами лианы. похожие на работу фикуса. Короткий жест, и я вслед за оркестром спрыгнул в пролом. Я отметил, что оперативная группа сумела выбраться из рефрижератора. Они были живы, но далеко не здоровы. Ветерок валял себе сознания, и кто он такой, мне помогла вспомнить только подсказка, выскочившая при взгляде на него. Оперативник жёг не только рабочую веру, но и все свои личные запасы, и теперь отрубился в истощении. Более того, кристаллическая поросль добралась до его одежды и вгрызлась ему в ноги. Фикусу повезло еще меньше. Его бок пробил кусок металла, и, судя по тому, насколько обильный за ним оставался кровавый след, задеты были многие важные органы. И даже вещей. Оперативник, передавший развороченную машину на попечение редакторам Веры и, вопреки всем приказам, бросившийся на помощь товарищам. Единственный оставшийся на ногах – Выглядел не очень. Одежда опалена настолько, что левая рука практически не сгибается в локте. И хотя они выбрались из эпицентра, это не означало, что опасность миновала. Частичное обрушение зданий перекроили планировку торгового центра, перекрыв пути наружу. Сил у раненых оперативников, чтобы разбирать завалы или лазить по этажам, явно не осталось. Но что хуже, дверь в рефрижератор прошу заметить, обшитая металлом почти в палец толщиной, была раскалена до красна и имела несколько весьма заметных вмятин. И это при том, что она была укутана плотным слоем лиан. Фикус пытался сдержать то, что жаждало оттуда выбраться. «Мы подоспели к очередному удару, от которого здание вновь тряхнуло, а растения покрылись кристаллами, которые, в свою очередь, потрескались и опали». Одновременно аномальные искажения превращали камень-стен в сюрреалистические эффекты. Я быстро заозирался в поисках глагола, ради которого, собственно, и полез сюда. Но его не обнаружилось. Лишь кровавый след уходил под один из завалов в сторону выхода. Надеюсь, он успел выбраться до обрушений. «Ситуация!» Без лишних слов поинтересовался оркестр, опустившись на колени перед Фикусом, наложил руки на его страшную рану, и мягкий свет полился из ладоней. Фикус застонал. Он находился в сознании, несмотря на боль, и пытался укрепить защиту двери. «Мы заблокировали проход. Оно еще не до конца сформировалось, но пытается вырваться. Принялся отчитываться вещей. Концентрация поля веры зашкаливает». Если существо вырвется, то может разрушить целый квартал, и это по оптимистичным прикидкам. Существо владеет огнем, управляет кровью и потенциально искажает реальность. Было несколько проявлений, но я их пока сумел отогнать огнем. Запас веры на исходе. «Мои растения продержатся без меня максимум минуту», — обрисовал время побега фикус. Я опустился рядом с ветерком и коснулся его покрытых кристаллами ног. Алые наросты превратились в пыль мгновения спустя. И другая кристаллическая поросль тоже больше не пыталась добраться до нас. Даже нечто в глубине рефрижератора затихло, хотя система и показывала неутешительные данные. Внимание! Внешнее воздействие веры на ментальную, физическую и духовную сферы. Опасность. Духовная защита нарушена. Опасность. Ментальная защита нарушена. Напряженность 8,62 тысячных РВ. Эх, молодежь, со всякими иномирными эмигрантами справиться не могут. Насмешливо бросила вновь вырешая альтер эго оркестра. Ну что, существующий. Устроим генеральную уборку?» «Выжжем, заразу, уверенно кивнул я, хотя отнюдь не чувствовал себя настолько уверенным. «Да что там? Вообще не знал, что делать!» «Отлично! Тогда прикрой меня, а в случае необходимости останови!» Оркестр вырвал из плоти фикуса последние сантиметры застрявшего осколка. Кровь не пошла, более того, фикус задышал ровно, без хрипов и даже попытался встать. «Я попытаюсь договориться с тьмой. А вы двое хватайте своего товарища и уходите!» Вещи и фикус лишь кивнули, подхватили ветерка и исчезли в трещине у нас над головой. Мы не спешили, и за минуту, предреченную фикусом, проверили оружие, а я еще и успел пожалеть, что вообще полез в эту дыру. А затем опутывающие дверь лианы осыпались кристаллической пылью, и створка распахнулась, открыв путь в раскаленное нутро холодильника, откуда, каюсь, Просто шикарно пахло жареным мясом, так что аж слюнки потекли. Мы шагнули вперед, и тусклый свет раскаленных стен окутал нас. Несмотря на подтеки металла, трещины и окраску стен в цвет доменной печи, изнутри жара не чувствовалось. Хотя, отличия от того, что мы видели с камер, тоже имелись. Никакого снега и льда. Просто комфортная атмосфера. И да... Никаких туш тоже не наблюдалось, ни коровьих, ни человеческих. Вместо них в центре помещения стояло существо, почти три метра высотой, тело алое, то ли от жара, то ли от отсутствия кожи, со вздутыми мышцами на трех парах рук, в которых монстр держал костяное оружие, и мордой такой уродливой, что я даже взглянуть на нее не смог без животных порывов. Лишь запомнил, имелись заостренные рога. Плюс неестественное свечение от концентрации поля веры вокруг существа. Но ничего, что нельзя увидеть в старых ужастиках. Стандартный демон. «Смертные! Склонитесь передо мной!» Взревела тварь утровно, и мне не стыдно признаться, что от ужаса я чуть не выпрыгнул вон из помещения. «Какие же идиоты эти жнецы! Связываться с эдакой мерзопакостью!» хотя и их можно понять. Нужно же откуда-то брать веру. Уважаемому слушателю не казалось парадоксальным, что секретная организация, за которой охотятся все госструктуры, сжигает веру на воплощение столь же активно, как и критики, за которыми поддержка страны. Все просто. Они воровали веру. Те, кто поумнее, имели артефакты или способности, чтобы забирать чужую веру из вещей или людей – что было не просто незаконно, но и очень опасно и противоестественно даже в рамках веры. Те, кто не очень сообразителен, прибегали к помощи вот таких абразин, которые в ритуалах, подобных обратной одержимости, давали временную или постоянную возможность извращать артефакты, дабы их можно было использовать в качестве накопителей. При этом темные сущности получали не только процент веры, но и привязывали артефакты к себе, и пользующийся ими человек получал вместе с силой еще и духовного паразита. Жнецы особо ценили многоразовые артефакты, то есть те, что восстанавливали веру даже после забвения, и которые исказить, очернить было затруднительно. Такими, как ни странно, стали обычные иконки, ну или другие символы веры различных религий. С ними проклятия сталкивались со святостью, оставляя лишь силу. Оркестр неспешно убрал забрался со своего шлема, улыбнулся и без лишних слов ударил длинной очередью из стабельного автомата-игольника в голову демона. Как бы сильна ни была аномалия, артефакт или монстр, но у всего есть уязвимые точки, Те места, повреждения которых приводят либо к потере большого количества веры, либо к нарушению его эффективного использования. И если монстр лишится головы, то даже выжив, он заметно ослабнет. Жаль, что демону на это было плевать. Иглы расплавились, не долетев до лица монстра считанных миллиметров. Демон взревел, и одной из шести рук запустил костяное копье, пытаясь нас на него насадить. Я был радикально против, поэтому рванул в сторону. Оркестр тоже отшатнулся, но в другом направлении, уворачиваясь одновременно еще и от удара кнутом, сплетенным из жил. «Как же я ненавижу всю эту эзотерическую погонь!» донеслось со стороны оркестра. «В черный месяц от демонов и ангелов пало слишком много моих друзей. Будь мы поумнее, запаслись бы серебром, святой водой, распятиями и молитвенниками, или хотя бы боевым святым отцом». Остались еще нормальные, неодержимые. Но в связи с нашим профессиональным раздолбайством мы с оркестром почти одновременно начали зачитывать молитву. Патерностр квиз инцелис Сактифицентр Номентум Адвентиат регнум тум фиат валюнтас туа сикут инцельо это интера Мне пришлось уворачиваться от взмаха мечом. К счастью, тот оказался настолько громоздким, что при замахе зацепил потолок, поэтому мне не составило труда пропустить удар над собой. И свое веское слово сказали мои револьверы. Пули били по глазам монстра. В отличие от игл, расплавить почти десяток грамм свинца не так просто. Однако выстрелы в этот раз сработали словно удары с размаха. Голова демона дернулась. Тем временем на оркестра опустилась булава и молот – От молота он уклонился без труда, на каменном полу образовался небольшой кратер, здание тряхнуло, а по полу пошли новые трещины. А вот булаву мой начальник принял на свое оружие. Ствол заметно погнулся, но выдержал удар. А оркестр хоть и отступил на шаг, но сумел удержаться на ногах. Пришедшая в негодность оружие сослужила последнюю службу, когда оркестр оттолкнул с его помощью костяную булаву в сторону. Используя инерцию, начальник скинул с руки перчатку и, скользнув вдоль копья, за которым тянулась одна из конечностей демона, уцепился за его запястье. Тот попытался дернуться, но захват усиленной броней критиков из современных технологий оказался сопоставим по мощи с демонической силой. А затем рука демона начала усыхать и скукоживаться. Три удара сердца и особо сильный рывок – На пол упал лишь прах да мелкие алые кристаллики, что составляли конечность демона. «Паным нострум, quotidianum, да nobis ходе, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debita ribus nostris». «Я пожрУ твою силу!» — со зловещим предвкушением прошипел оркестр хотя, скорее, все же одна из его личностей. И мне почему-то кажется, что это был темный оркестр. Я тем временем изображал гимнаста, уворачиваясь от меча и копья демона, а также стараясь не попадать под его огненные шары. Слава богам, что он не додумался ни до чего более оригинального. Пули давно кончились, а в рукопашную против демонического воплощения веры я оказывался на удивление эффективен. Каждый мой удар хоть и натыкался на стену, но при этом выбивал из демонического тела облачка тумана, что заставляло противника морщиться. А оркестр лишь пожал плечами и, подхватив копье демона, крутанул его пару раз и без особого замаха метнул в грудь существа. Тот, конечно, отбил удар, но зато упустил тот момент, когда оркестр шагнул вплотную и ударил демона голой рукой в живот. И что совсем удивительно, пробил плоть и погрузил руку внутрь. Демон от подобного тоже ошалел и на несколько мгновений застыл, а оркестр напрягся и заставил демона встать перед собой на колени. И тут я увидел в глазах демона страх, близкий к ужасу. И оркестр поцеловал демона в лоб. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Но для демона это стало и вовсе взрывом мозга. Он завис настолько, что даже поддался таланту темного оркестра и стал распадаться. Десять ударов сердца, и я остался один на один с начальником. Ну или с одной из его версий. «Этнэнос индукас интэнтациононэм носе носэмалё. Амэн». Я дочитывал молитву. «Толком не знаю от кого, надеюсь, что она меня защитит». Оркестр же неспешно поднялся и улыбнулся, стряхнув с губ пыль. «Хочешь показать свою удаль, молодец?» «Я буду сопротивляться», — честно признался, судорожно снаряжая барабан револьвера и прикидывая, успею ли призвать Феникса. «Не кипишуй, я видел, как ты манипулировал оркестром и привел его к этому существу». Ты дал мне хорошего врага, так что живи!» И после этих слов взгляд оркестра потух, а улыбка сползла с лица. Оркестр уже оригинальный. Осмотрел бывший холодильник и проверил показатель напряженности поля. Напряженность уменьшилась, мы сумели остановить призыв. И без сил опустился на пол. Я не стал скромничать и тоже рухнул. Пусть сегодня не особо действовал, но все равно вымотался. А ведь операция еще не кончилась. Так как связь до сих пор сбоила, решил переключиться на Феникса и его глазами посмотреть, как дела у остальной части отряда. Детская площадка представляла собой место военных действий не меньше, чем двух дивизий. Разворочено все, что только можно, и отчасти то, что нельзя. Остальное повалено и горит. Пылает дитр. Перестреливаются лотерейщик с расколотым шлемом, укрывшийся за искорежной машиной бандитов. С другой стороны, главарь, успевший выстроить баррикаду из обломков детской площадки, и даже несколько сбитых дронов. Все остальные его подельники, даже парень-щитовик, лежали без чувств. Перестрелка перетекла в вяло текущую фазу. Главарь понимал, что ситуация на руку лотерейщику. Подкрепление могло подойти в любую секунду, поэтому он решился на отчаянный прорыв на остатках сил. Телекинетический взрыв разметал обломки детской площадки, подняв в воздух песок из ближайшей песочницы. Главарь побежал в сторону ближайшего здания, хватая обломки телекинезом и используя их как платформы, дабы продвигаться не только вперед, но и вверх. Лотерейщик открыл огонь, но телекинетические щиты все так же продолжали останавливать иглы, и даже воплощение каменного дождя прошло мимо, а главарь все быстрее приближался к цели пока его за ногу не схватила очередная платформа обломок к турникам. Главарь растерялся настолько, что запнулся и повалился на землю с высоты почти в два десятка метров. А схватившая его платформа еще в воздухе извернулась и одним точным ударом лишила главаря чувств. из земли поднималась лишь гротескная фигура мимика, да нельзя довольного собой. Лотерейщик, наконец, вышел из-за укрытия и хотел что-то сказать довольное, Но секунду спустя оружие вновь оказалось вскинуто, а мимик обратил свои руки в клинки. Причиной активности стало то, что из зеркальной поверхности повальной горки вышел человек. Вышел никто иной, как глагол. Он шел неспешно, в изодранной одежде, поверх которой было накинуто металлическое поблескивающее пальто до земли, и меланхолично прихлебывал вино из бутылки. Я почему-то совершенно не удивился, когда понял, глагол совершенно здоров а также тому, что одним из рукавов пальто является змея, сплетенная в кольца. И именно эту руку глагол направил на критиков. «Пожалуйста, отдайте кейс, который был у этого человека». Короткий кивок на главаря. «Вы сделали все, ради чего я вас пригласил». «Остановитесь и поднимите руки», — приказал лотерейщик, похоже, зная, с кем он разговаривает. «Пожалуйста, не вмешивайтесь». «Здесь проводится спецоперация критиков». Глагол лишь тяжело вздохнул и пошел вперед. Он двигался неспешно, но, тем не менее, уверенно. Лотерейщик, не зная, как реагировать, отступал все больше и больше к поверженному главарю. Наконец он не выдержал и выпустил очередь по глаголу, но все иглы осыпались, не причинив вреда, когда ударились в пальто, которое всколыхнулось, словно само собой. Тогда лотерейщик вскинул руку, пытаясь ударить воплощением, а мимик атаковал с фланга, желая отвлечь или воспользоваться моментом. Несколько водяных плитей с разных сторон обрушились на глагола, но тот скользил между всеми ударами, словно танцуя, и при этом все еще продвигаясь вперед. Налетел мимик, глагол хотел перехватить удар его заостренной конечности, но та лишь растеклась и попыталась обвиться вокруг его собственной руки. Но глагол сам воспользовался моментом и, схватив податливую плоть, подставил ее под удар одной из водяных плетей. Брызнула кровь, и мимик отшатнулся. Лотерейщик отменил воплощение, понимая, насколько его потуги бесполезны. Он вновь вскинул руку, но тут глаголу подползла змея, что ранее была его рукавом, и хвост ее колечком держался за ручку кейса, который тащился следом. Тот самый кейс, что так был нужен глаголу. И когда только в полубитвы змея успела заняться мародерством, мое почтение навыку. Глагол тем временем быстро подхватил кейс, приняв измейку, после чего двинулся обратно. В этот раз бить ему в спину не стали, и глагол скрылся в полированной поверхности детской горки, а я чуть ли не вслух смеялся, отключаясь от видения феникса. Командир, наблюдаю, как здание покидает душелов. Раздалось сквозь треск помех со стороны оркестра. «Прикажете устранить?» «Никак нет, нейтрон!» Тут же отреагировал оркестр. «Вести сопровождение незаметное. Если повезет, то она выведет нас на свою базу. Но если увидишь, что она уходит путями веры, то немедленно задержать». Оркестр чуть перевел дух и начал подниматься, бросив мне. «Ну что, несуществующий!» «Пошли развлекаться дальше!» Я лишь кивнул, поднимаясь и незаметно пряча в карман небольшой предмет, что, согласно показателям напряженности поля веры, являлся артефактом с мощностью 4,5682 РВ. А что такого? Я еще не расплатился с артефактором за услугу.